Глава пятая. Сталкиваться с чужой бедой всегда больно. К этому невозможно привыкнуть. Нельзя просто взять и остаться в стороне. Каждый раз я говорила себе, что буду сильной и не стану принимать случившееся близко к сердцу. И снова с треском проваливалась. Вот и сейчас мы ехали на место убийства на автомобиле Эша, а внутри все переворачивалось. потому что уже знала, какую картину придется там увидеть. Да, полиция уехала, тела увезли, но когда это мешало? Автомобиль мы оставили на соседней улице. Лишние глаза нам ни к чему. Я призвала магию Джемми. Несмотря на расстояние, мы настолько чувствовали друг друга, что даже сейчас я могла дотянуться до него. Сила Джемми обеспечивала скрытность. «Даже если нас увидят, никто не запомнит нашей внешности. Мы останемся для случайных свидетелей безликими. Они будут думать, что помнят нас, но это лишь иллюзия». «Да уж, давненько от общества чистой силы ничего не было слышно», — заметил Дик. Я задумчиво кивнула. Серый Тассетский вечер давил на нервы, хотя вряд ли дело было в нём. «Всё в порядке, Лали?» — тихо спросил Эш. «Да», — ответила я. «Идём». И ускорила шаг. Дом на улице Мироут-10 оказался одноэтажным, утопавшим в цветах в это весеннее время. Его обустраивали с любовью и для любви, а получилось совсем иначе. Входная дверь оказалась опечатана Дверь чёрного хода, которой мы решили воспользоваться, тоже. Но когда это нас останавливало? Я осторожно поддела печать, чтобы потом вернуть на место. Внутри царил разгром. Мебель в маленькой, когда-то уютной гостиной была перевёрнута, на стенах виднелись бурые пятна. «Дик, работаем», — сказала я. У Дика тоже была особенная магия. Все мы собрались такие особые. Моя магия в связке с диком позволяла видеть скрытое и оживлять события недавнего прошлого. Не все и не всегда, но иногда получалось уловить образы. Вот и сейчас я ощутила тепло. Эта сила дика открывалась для меня, и картинки пришли. Мужчина и женщина, заговорила я. Они были здесь в гостиной. Мужчина читал Женщина возилась с платьем, что-то шила. Пришли трое, я их не вижу, магия. Но, судя по ощущениям, один Ильтере и двое Айтере. Крови много, похоже на удар когтями. Тигр, лев, кто-то из кошачьих не разобрать. Никто не сопротивлялся. Чувствую удивление, будто пришли знакомые люди, не чужие. Так странно. Ещё что-то. спросил Эш. «Нет, на этом всё». Ильтере приходил сильный. Его магия скрывает подробности. «Мужчина?» «Похоже, да. Постараемся поискать среди знакомых семьи. Тут явно был или хороший друг, или даже родственник». Стало тяжелее дышать. Слишком много магии я израсходовала. Сила Эша тут же пополнила мой резерв — но пора было уходить. От увиденного остался тяжелый осадок. Лапа зверя распорола мужчине грудь и превратила живого человека в изломанную игрушку. Страшно. Невыразимо страшно, больно и горько. «Идем». Дик потянул мне руку, и мы покинули это место скорби. Однако часть меня осталась там, снова и снова, переживая случившийся кошмар. Назад ехали молча. Надо позвонить Джеффу и попросить, чтобы он выяснил все о ближайшем окружении погибшей пары. А завтра мальчики попытаются пообщаться с кем-то из них. Я сама обычно оставалась в стороне от подобного общения. Моя сила, как Эльтере, была в другом. Работать с тем, что скрыто, или нужно скрыть. как сегодня. И каждый из Айтере помогал использовать различные стороны этой способности. Изменение внешности ведь тоже одна из ее граней. Дома никто еще не ложился. Тед, Джеми и Ник ждали нашего возвращения. «Что там?» — спросил Тед. «Стоило нам появиться на пороге». «Почерк общества чистой силы», ответила я. Только сложно сказать, какого из его ответвлений. Один из Айтерэ кто-то из семейства кошачих, или лучше сказать одна, потому что Ильтерэ точно мужчина, хотя здесь у меня имелись сомнения. А тайтерэ не исходила женской энергии, странно. Обычно разделение магии было четким и также хорошо ощущалось. Что-то не так. Тут же уловил Тед. Не пойму. «Ответила я, что-то царапает в этой истории». «Ничего, разберёмся», — хмуро ответил мой друг. «Эти твари заплатят за то, что делают. Главное — найти, кто стоит за убийством». «Ты прав», — я задумчиво кивнула. «Ладно, пойду спать». День был длинный. Парни пожелали мне спокойной ночи, и я отправилась в свою комнату. Слышала, как дико отзванивается Джеффри. А мне сейчас не хотелось ни с кем разговаривать. А если если на месте преступления был Стефан Эо Тайрон? Хотя нет. Белый лев всегда работает один. Какой посторонний Ильтере мог быть с ним? И энергия типа Ильтере ощущалась ясно, а Стефан, несмотря на особенности магии, чувствовался стопроцентным Ильтере. Особенно, когда нес меня на руках по ночному городу. Я легла и закрыла глаза. И все-таки это шанс. Попробовать стать ближе к Стефану Эотайрону. Я ведь для него Ильтере, равная ему. Чем не повод для общения? Тед не одобрит. С этой мыслью я и уснула. Утро выдалось ясным. Ни тучки, ни облачка. Только свет Инга и Форо. Я дождалась, когда мои Айтере разъедутся по делам, чтобы избавиться от присмотра, особенно со стороны Теда. Вот кто всегда мог раскусить меня в два счета. Мы были перед ним будто открытые книги. Тед — прекрасный друг и опасный враг. Когда они с Диком куда-то умчались... Я надела свое самое красивое прогулочное платье светло-сиреневого цвета. Заколола волосы серебряными шпильками с ландышами на них. Очень любила этот цветок. Повертелась у зеркала. платье и туфли, выданные мне Стефаном, были приведены в порядок и уложены в небольшой пакет. Я решила вернуть вещи владелице, а может, владелицам, и поехала к дому Стефана. Мой автомобиль уже успели починить. Хороший повод для радости. А сердце в груди билось быстро-быстро. План в голове был простым до безобразия. Приехать, вернуть одежду, попытаться подружиться. Не слишком-то подходящее слово, но уж как есть. Автомобиль свернул к знакомым воротам. Я вышла из авто и нажала на кнопку звонка. Мне открыл слуга и проводил в гостиную. «Я доложу господину Эо Тайрону о вашем визите», — степенно сказал он. «Ожидайте здесь». Я присела в кресло, сложив руки на коленях. «Как примерная ученица», — подумала с улыбкой. А Стефан не торопился. «Может, я не вовремя?» «По крайней мере, застала дома, и хорошо. Я уже подумала, что Эо Тайрон откажет мне во встрече, когда он появился в дверях». Спокойный, холодный, равнодушный. «Добрый день, госпожа Эо Денис. Он чуть склонил голову. «Здравствуйте, господин Эо Тайрон», — ответила я. «Простите за неожиданный визит». «Пустое. Что привело вас ко мне?» «Хотела вернуть вещи». Я указала на свой пакет. «Не стоило утруждаться. Невелика ценность». «Еще бы». Эо Тайрены были не только одной из самых влиятельных, но и самых богатых семей Тассета. В их собственности было несколько предприятий по производству медицинского оборудования, и этим состояние не ограничивалось. Иногда казалось, что не было той сферы жизни Тассета, которая обошлась бы без их вмешательства. Да, многое изменилось после того, как Клод Эо Тайрен отошел от дел, но никто не смог бы сказать, что его сын не удержал семейный бизнес. «И тем не менее прошу передать одежду ее хозяйкам». Я улыбнулась, стараясь казаться милой. «Передам». Стефан кивнул. «Что-то еще?» «Да, я хотела бы отблагодарить вас за помощь». «Мы уже говорили об этом накануне», — перебил меня белый лев. Ваши травмы — моя вина, поэтому благодарить меня не за что. Тогда хотя бы пригласить вас на небольшой праздник. Я планирую вечер в дружеском кругу и рада буду видеть вас на нем. У меня не получится. Позиция Стефана была более чем ясна. Он не собирался продолжать общение, но и отступать я не хотела. И все-таки я пришлю для вас приглашение». Губы заболели от приклеенной улыбки. «Буду счастлива, если вам удастся заглянуть хотя бы на несколько минут». Стеф молча изучал меня, и по спине пробежали мурашки. Было что-то неправильное в этом красивом молодом мужчине. Что-то, не дававшее покоя. На первый взгляд Стефан Эо Тайрон казался очень привлекательным. Высокий, мужественный, без какой-либо слащавости или фальши. А вот на второй... Я уже говорила Теду, что за взглядом его карие глаз была пустота. Никаких эмоций, полное равнодушие. И это пугало. О чем он сейчас думает? «Думаю, вам пора», — так же спокойно произнес Стефан. И даже не смутился, выставив меня из дома. Я скомканно попрощалась, чувствуя, что еще немного, и меня сожрут. Не стоит дергать льва за усы. А приглашение все-таки пришлю, тем более действительно планировала небольшую вечеринку. Надо поддерживать статус Ильтере, сохранять старые связи и налаживать новые. На подобных мероприятиях можно услышать много интересного, главное слушать». По дороге домой я думала и сопоставляла. И понимала, что затеяла опасную игру. Стефан уже многие годы являлся главой общества чистой силы. Поймет, кто я, и мне конец. И в то же время Тед говорил, что Эо Тайрон исключительный случай. Почему? Своими тайнами Тед не делился даже со мной. Я лишь знала, что Стефан, как и Дэя, обладает двумя сторонами силы — и Иль, и Ай. На этом и заканчивалось. А дома меня ждал гость. Джеффри расхаживал по гостиной злой, как волк. «Похоже, сожрут меня немного не там, и не тот, кого я опасалась». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил кузен вместо приветствия. «А о вчерашнем вечере...» Я захлопала глазами, строя из себя дурочку. «А позавчерашним, лали почему я узнаю о твоих приключениях не от тебя самой?» «И кто раскололся? Дик вряд ли, он тебя побаивается». «Тед? Конечно, Тед. А я-то думаю, куда он уехал с самого утра? К тебе?» «Лаура, это сейчас важно!» Джефф рвал и металл. «А что, нет?» «Только не говори, что мои Айтере не спрашивали тебя, в котором часу мы расстались, и куда я могла подеваться?» «Спрашивали», — отрывисто ответил кузен. «Только никто не упоминал, что ты пропала бесследно. И уж тем более не говорил, что ты провела ночь в особняке Тайрона. «Ты так говоришь, будто я была в каком-то увеселительном заведении», — фыркнула я. «Лучше бы так». «Я просил тебя держаться подальше от этой семейки. Просил?» «Это была случайность, Джефф!» Я опустилась в кресло и на миг закрыла глаза, собираясь с мыслями. «У меня сломался автомобиль. Я вышла на дорогу, и Стефан едва меня не сбил». «Специально?» «Говорю же тебе, случайно!» «Ладно, допустим». Джеффри сел напротив, комкая в руках носовой платок. высшая степень раздражения что ты видела в доме эо Тайрона? в смысле что видела уставилась я на него в прямом лале мы ведь знаем что долгие годы клод эо тайрон руководил обществом что с ним сейчас действительно ли он в таком плохом состоянии как говорит его сын или стефан просто водит нас за нос? стефан может я ни минуты не сомневалась в этом «Я не знаю», — ответила кузену. «Такое чувство, что Клод в том доме не живет». «И тем не менее он там», — Джеффри хмурился. «Иногда мне кажется, что он по-прежнему руководит, прикрываясь Стефаном». «Удобно», — «я так не думаю». Стеф вообще не был похож на человека, который позволил бы собой манипулировать. «Как лев отнесся к тебе?» Джеффри, в отличие от Теда, не предупреждал меня и не отговаривал. Его интересовала только наша цель, наше общее дело». «Равнодушно», — ответила я. «И сейчас я вернулась от него, возвращала вещи, которые он одолжил мне после аварии, попыталась пригласить на вечеринку, но мне не очень-то вежливо отказали». «Правильно сделала», — кивнул кузен. «И хорошо, если он передумает». Слишком большой хвост тайн тянется за этим человеком. Я до сих пор не могу понять, друг он нам или враг. Если друг, я бы с ним пообщался. Если враг, от него нужно избавиться. Иначе эта гидра под названием «Общество чистой силы» так и будет убивать. Ты прав. Мне бы тоже хотелось узнать, на чьей он стороне. Тед уверен, что на нашей. В последнее время Тед становится слишком... Мягко-сердечным, что ли. Он склонен видеть добро там, где его нет. А вот в этом я не согласна с Джеффом. Но с кузеном лучше не спорить. Он все равно не послушает. Пусть остается при своем мнении, а я останусь при своем. Ладно, мне пора. Джеффри поднялся на ноги. Надеюсь, если что-то случится или узнаешь важную информацию, ты обо всем расскажешь мне, Лали. Ты. а не кто-то из твоих Айтере. «Расскажу», — ответила я. «А тебе бы отдохнуть, братишка. Ты весь дерганый». Джефф только отмахнулся. «Да, у нас была непростая жизнь и безумно сложная миссия, но отступать некуда. Если мы отступим, стоит оставить надежду на то, что в Тассете станет безопасно жить не только Ильтере, но и их магическим половинкам». Да и людям без магии приходилось подстраиваться под власть имущих. Нельзя отказываться от своих целей. «Я завтра позвоню», — пообещал кузен. Я проводила его до двери и вернулась в гостиную. «Да уж, задачка. Тед говорит, что я делаю глупость, связавшись с Эо Тайроном. Джефф, что поступаю правильно? А как на самом деле?» Непонятно. Ясно только, покой в ближайшее время не предвидится ни для кого из нас.